Освьяма понимала это, но было поздно. Музыка больше не звучала, и балерина не танцевала. Она сама не могла бы объяснить, почему так дорожило воспоминаниями о Мартине. Наверное, по тому же, почему хранила на чердаке разбитую музыкальную шкатулку. Надеялась когда-нибудь снова услышать чудесные звуки. Надеялась, что шкатулка как-нибудь сама починится. Много лет она искала на всех витринах Такую же, но так и не нашла. В шесть лет Фьяма плакала по шкатулке, как плачут по любимому существу. Когда шкатулка была отсыла, было не обязательно открывать ее. Счастьем было уже знать, что она может заиграть в любой момент. Так же и с Мартином. Иметь его рядом значило быть спокойной. Они зря растратили восемнадцать лет. Жили, не живя, слушали друг друга не слыша, ждали, что все к ним придет само собой. Они очень много работали. Вот только не работали над собой. Вяма чувствовала, что жизнь подсказывает ей, нужно измениться, но не могла расшифровать, как именно. Вяма до Эфьории ещё не осознала до конца своего нового положения, к тому же рядом с ней был Давид, и она снова полностью отдалась работе, пытаясь докопаться до самой сути в историях пациенток. Сердце ещё грустило по старой любви, но в нём уже поселилась и всё больше укреплялась новая. Они с Давидом тайно встречались в фиолетовом доме на улицах Гармендии и Дальвьенто опять зацвели розы. Появился даже новый, невиданный прежде вид, его назвали чёрная роза Гармендии. Душа Гармендии и Дальвьенто всё так же, как и душа Фьямы изменилась, и обратного пути уже не было. Вяма осознавала, что нужно двигаться вперёд, хотя путь и скрыт в тумане. Она скрыла от пациенток, что её брак распался, и не отвечала на вопросы любопытных подруг. О её жизни знали только она сама и Давид Пьедра. Она загорелась новой страстью к Давиду. В своём доме он развёл огромный сад, со всех сторон окружённый стеклянными стенами, что-то вроде оранжереи, в которой кружились тысячи разноцветных бабочек. Когда вдохновение покидало его, Давид Пьедро брал сачок и выходил на охоту за живыми лепестками, как он любил называть их. Вернувшись домой, он выпускал добычу в свой ботанический сад. Яма, которая предпочла бы видеть бабочек на свободе, все же не могла не любоваться ими, бывая в фиолетовом доме. Это было исцеление красотой и тишиной. Она часами стояла перед стеклянной стеной, спрашивала наблюдая за ними, фотографируя немыслимое сочетание цветов, определяя принадлежность к тому или иному виду, зарисовывая в дневник в красной обложке острые, круглые, треугольные, овальные, двойные крылышки, удивляясь странным формам цветков, на которые бабочки опускались Она знала о бабочках больше самого Давида, ведь для него они были лишь прекрасными украшениями его жилища, а сама Ранжерея праздником крылатых и бескрылых цветов. А в яме виделся во всём этом ещё и праздник любви. Вибрировали яркие цвета, бесстыдно раскрывались навстречу колибри и пчёлам цветы, качавшиеся в ратическом танце. Всё это уловил чувствительный взгляд Фьямы. Запах нарциссов и жасмина наполнял воздух, ещё больше усиливая это ощущение. В мире живой природы всё происходило без правил, но казалось, что для каждого цветка была своя бабочка, и для подтверждения их права друг над друга не требовалось ни бумаг, ни штампов. Маргаритки в золотых венчиках были окружены голубыми бабочками, Вокруг золотистых хризантем собирались бабочки-пестрянки, а оранжевые бабочки облюбовали синие ирисы. В ветвях цветущего миндаля щебетали птицы и жужжали шмели. Сад был словно маленькая фабрика по производству растительных красителей, предлагавшая бесконечно богатую палитру оттенков. Фяма с наслаждением впитывала в себя краски и звуки. Ей казалось, что она продолжает видеть эту прекрасную картину, даже когда переводят взгляд на что-то другое. Однажды, полюбовавшись чудесным садом, Фяма обвела глазами двор и вдруг заметила нечто очень удивившее её. У всех статуй в нишах дворика фиолетового дома было её лицо. Немного испуганная, она вспомнила первую встречу с Давидом на его выставке в переулке полумесяца. Тогда её потрясли не скульптуры сами по себе, а то, что она увидела саму себя, многократно повторённую в камне. Ей пришла на ум старая теория случайностей. Такое количество совпадений обязательно должно было что-то значить. Возможно, Давид был послан ей, чтобы помочь выбраться из полосы невезения. Эта мысль успокоила Фьяму. Давид настаивал на том, чтобы Фьяма продолжала обучаться искусству лепки, и она не стала возражать. Сама не зная, почему, Фьяма начала придавать небольшим комкам глины странные и удивительные формы. Но с каждым днем ей требовалось все больше глины. Создаваемые ею формы становились все крупнее, а также, А вскоре ей захотелось работать и с другими, более благородными материалами. Объём был для неё очень важен. Ей хотелось вместить в каждую фигуру все свои чувства и переживания. Этот новый вид искусства вобрал в себя её печали и мечты. Творческий инстинкт, столько лет подавляемый, наконец-то нашёл выход. Теперь на работе яма постоянно смотрела на часы, никак не могла дождаться наступления вечера. У неё появилась привычка завязывать узелки и рисовать абстрактные фигуры. В ней проснулась неудовлетворённая страсть материнства, и она вкладывала в эту страсть каждую создаваемую вещь. Её стиль характеризовали простые изогнутые линии, словно её руками управляли только эмоции, и они действовали независимо от тела. Начиная работать Яма словно впадала в любовный транс. Её зрачки выдавали экстаз, из которого она выходила лишь когда работа была полностью закончена. Давид гордился ученицей. Он ещё не встречал человека, который учился бы с таким рвением. Очень часто она работала до самого рассвета. А потом, сколько бы Давид ни уговаривал её остаться, уходила к себе на улицу Алмаз, она всегда ночевала дома. Ни разу не нарушила данного себе после ухода мужа обещания сохранить дом таким, каким он был раньше, словно ничего не случилось. Давид превратился в молчаливого друга, который присутствовал при процессе выздоровления, делая всё, чтобы этот процесс ускорить. Он хотел снова увидеть Фьяму такой, какой знал раньше. Он выделил для неё место в саду, как раз возле аранжереи с бабочками, и старался как можно меньше ей мешать, оставляя её наедине со своими проблемами. Только иногда приносил ей чашку мятного чая, не упуская случая обнять и приласкать. Вьяма не противилась, но казалась равнодушной к ласкам, словно её тело жило само по себе, а чувства сами по себе. Давид не обижался. Он довольствовался малым и был уверен, что скоро всё наладится. Пока они с Фьямой рядом, все будет хорошо».